Глава 9. «Так что же вы делали на вашем совете?» Джон Роналд Рейл Толкиен Они сидели за столом в королевской столовой и смотрели на него, ожидая, пока он начнет. Ольга, смущенная от всеобщего внимания, Жак, чуть повеселевший после поисков на складе, Тереза, как всегда, спокойная и серьезная.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 Просто этими словами начинается одна классическая комедия а дальше как поинтересовался король при неприятнейшие известие к нам едет ревизор охотно процитировала ольга понятно так вот приятнейшие известие у нас есть шанс покончить наконец с драконом с кормом непобедимым Этель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 Она видит все, как есть. И дракона она увидит, как бы он ни прятался. А фантомы она тоже видит. Это вам не помешает. Разберетесь. То, что вы видите все, это фантом. А то, что видит только она, настоящий дракон. Это несложно. Итак, с первым вопросом мы разобрались. Далее, во-вторых.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 «Сокровище пойдет в казну», — сказал король. «У нас большие финансовые трудности. Хотя, конечно, никто не будет выворачивать карманы спасителем королевства при выходе из пещеры. А насчет всего остального проси». «Сейчас она затребует себе тушу», — проворчал мэтр Истран. «А ты что, дедуля?» — откликнулась Этель. «Сам на нее нацелился. Конечно, затребую».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 и уклониться от прадедушкиного посоха, который тут достал прямо из воздуха и намеревался опустить ей на спину. — Ваше Величество, — сказала Кира, — а поприличнее знакомых у вас нет? — Есть, — вздохнул король, — но они все мужчины. Тем временем почтенный метр подорвался с кресла и принялся гоняться по столовой за негодной правнучкой,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 Только после битвы. При любом результате. Придумали. А если меня убьют? А ты не разевай рот повторно. До отправки у меня просто не будет времени. Договорились. Решительно кивнула отель. Тогда продолжим. По общим вопросам мы определились. Давайте займемся более конкретными. Во-первых, мы...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 Зато ему приспичило самостоятельно заниматься магией. Оно ему надо. Все равно ведь профессионального мага из него не будет. Какого же демона так рисковать? А младший вообще додумался сменить класс и податься в воины. — И присмотри за этаким отчаянным ребеночком, особенно когда у него еще невыносимый характер. Не мог же я пристегнуть его к кремню и носить с собой?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 который ему раздает советы и ценные указания. А именно, чтобы я кому-то в артане, а кому он не помнит, дал обойму для плазменной винтовки. Только обойму. Винтовку, хвала небу, не просит, и на том спасибо. Видно, винтовка у этого доброго горожанина уже есть. Откуда он слова-то такие знает? Им что, на том свете краткий курс молодого бойца читают? Ну?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 что без всякого стеснения забилась в одно кресло с его величеством, притулившись у него подмышкой и замотавшись в один плед с ним. Ей уже было как-то все равно, подобает это или нет. Королю, видимо, тоже. — Как вы полагаете, метр спросил он, раскуривая трубку. — Получится что-нибудь? Или я зря так надеюсь? — Не могу вам сказать точно, — признался старый волшебник.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 «Мне так неловко перед вами за эту наглую шантажистку. Я постараюсь с ней поговорить и убедить отказаться от столь безнравственного и низкого требования и хоть раз в жизни проявить великодушие». «Не надо», — вздохнул король. «Это будет выглядеть так, как будто я пытаюсь уклониться от своего обещания». «Вы действительно заботитесь только о своей чести». «Или все-таки не хотите упустить возможность разнообразить круг ваших дам?» — хитро поинтересовался мэтр Истран. Его Величество чуть зарумянился и ответил. «Вы же всегда видите меня насквозь. Зачем задавать такие вопросы, да еще при даме? Дразнитесь? Если бы мне и захотелось как-то разнообразить круг моих дам». «Уж кого-кого, а Этель...»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 «Как вы полагаете, метр я прав?» «Я полагаю, что нет», — ответил мак. «Я бы посоветовал вообще промолчать, многозначительно улыбаясь. Если поблизости окажется кто-то из придворных дам, девушку немедленно уличат во лжи, а окажется обязательно. Камилла? Та будет ждать прямо под дверью». «Хорошо, промолчу», — согласилась Ольга. — Одобрительно или наоборот? — поинтересовался король. — Конечно, одобрительно. Как вы могли сомневаться? — А мало ли, — вздохнул его величество, — раз уж у меня пошла такая полоса в жизни, что меня всех, кому не лень, макают носом в дерьмо. — Ваше величество, — укоризненно заметил мэтр Истран, — не выражайтесь предами.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 не морочить всем головы списком из 16 параметров. — У вас есть конкретная кандидатура? — тут же ответил его величество. — Если вас интересует только это, я вам через неделю представлю полсотни конкретных кандидатур. — И что вы тогда будете делать? — подробно их изучать, — немедленно ответил король. — И настолько подробно,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 Они не настолько конкретны, чтобы их можно было вразумительно изложить. Но, если хотите, неладно что-то в нашей семье. Ваш отец и вы оба родились заметными отклонениями. Причем, если вы, в конце концов, научились смеяться и плакать, любить и страдать, то ваш отец так этому и не научился. Кроме того, если вы заметили, династия стала вымирать.